Глава шестнадцатая. Вот черт. Он что, умер и как тварь и ядра разложился? Только шкуру оставил. Надо срочно связаться с Грегором. Я потянулся за коммуникатором, висевшим у меня на поясе. А потом вспомнил, что тут он не работает, как и дистанционное управление платформой. Значит, надо сначала выбраться из колодца, а только потом вызывать Грегора. Но сделать это у меня не получилось. Едва я вернулся на платформу и взлетел, как в голове раздался голос. «Ты куда это собрался с моим ужином?» «А сгорат, твою мать! Что все это значит?» ответил я ему мысленно. «Что с тобой случилось?» «Посмотри наверх», ответил он. Вооружившись фонариком, я вернулся назад. Хотел было подсветить, но он меня остановил. «Какие же вы люди слабые! У вас все вертится на костылях, будь то технические или магические. Ничего не можете сами». Не то, что мы, Джаки. Смотри. Тот же Темната исчезла, и я, подняв голову, увидел. Асгарад висел надо мной, вцепившись в потолок своей пещеры когтями. И он был другим. Больше раза в 2, а то и 3, тишуя его была теперь другого цвета, словно с металлическим отливом. А увидел я его, потому что примерно там, где у всяких там зверюшек, крокодилов и прочих ящериц, находился желудок, у асгарата горел внутренний огонь, такой яркий, что освещал всё вокруг. Я только что прошёл свою первую эволюцию, пояснём мне асгарат. И результат удивительный, я такого не ожидал. А чего ты ожидал и что получилось в итоге? Ты странный, Влад, даже очень. Любой бы на твоём месте первым делом побежал бы в библиотеку и постарался раздобыть максимум информации о джаках. Моя раса вами не очень-то изучена, но кое-что найти всё же можно. Ты же этого не сделал. Мы и потом можем обсудить мою безграмотность. А теперь ответь на вопрос. Надо было всё-таки тебя сожрать. Проявил слабость, а теперь терплю твою наглость. Мне показалось или в голосе Асгарата промелькнуло что-то похожее на издёвку? Ну ладно. Развею твою серость и убогость. Мы джаки растём не так, как вы. Каждый из нас после того, как рождается, увеличивается в размерах, а потом рост останавливается. И чтобы снова начать расти, нам нужна эволюция. Для её начала джак должен накопить достаточно энергии, а потом мы сбрасываем старую шкуру, которая становится слишком тесной, и вот он, обновлённый я. Теперь понял? А что конкретно пошло не по плану? Я стал намного больше и сильнее, чем должен был. В такой форме я должен был прийти после второй, а то и третьей эволюции. Причина? Тот бой? — предположил я. Ведь только это событие, как мне казалось, могло быть связано с его внезапной эволюцией. Скорее всего, мне кажется, что это из-за твари оранга. Они слишком редкий источник энергии для эволюции. Обычно Джаки берут её другим способом. Есть другие способы, а это тебе пока рано знать. Ты слишком мал и слаб, чтобы защитить эту информацию. Если ты вдруг попадёшь к желающим тебя ментально выпотрошить, то расколешься по самое донышко, а это слишком опасно для нас. Понятно. Что ж, пожалуй, это и правда не актуально сейчас. Поздравляю с эволюцией. Вот удивиться же Грегор. Ну, держи свой ужин. Я столкнул с платформы тушу. Или тебе теперь этого мало? Сам не знаю, признался Асгарад, после чего с аппетитом накинулся на мясо. Я пожал плечами и поднялся наверх. Захочет попросить добавки. Значит, мой Джак сбросил свою старую шкуру и вырос в размерах? переспросил Грегор, когда я пересказал ему всё, что увидел. Да, верно. Именно об этом я и читал. Отлично. Значит, он прошёл свою первую эволюцию. Вот что, Влад. Ты должен спуститься вниз и достать его шкуру. Зачем? За тем, что она очень дорогая. И шкуры джаков делают одни из лучших доспехов. Она стоит целое состояние, ты даже представить себе не можешь. А у нас как раз впереди большие траты из-за этих грёбаных тварей ядраэкса, чтобы им друг друга трахать до скончания времён. Так что ты должен её достать. Никого другого сгорат к ней не подпустят. А как часто вообще людям попадаются шкуры джаков? А как часто людям вообще попадаются джаки? Скажу так, нам всем сильно повезло. Грегор буквально сияла часть, и чем я не мог не воспользоваться. Но если редко, и никто другой, кроме меня, эту работу не сделает, то я, пожалуй, оценю ее в 2400 СИС. Что ты сказал? Он сам своим ушам не поверил. «Ты слышал, бесплатно я шкуру доставать не буду. Если тебя это не устраивает, то, пожалуйста, ты можешь попробовать сделать все сам. Это же твой Джак, но знай, от своих слов я не откажусь. Раз поставил меня на счетчик, то я буду действовать ровно так же. Я могу приказать тебе это сделать. Я твой опекун и командир. А я могу отказаться выполнять приказ, что я и сделаю». И мы не на задании, чтобы ты мог наказать меня за неподчинение приказу. В общем, я демонстративно бухнулся в кресло. Думай. Вот же напасть на мою голову. Пробормотал он, глядя на меня. Ты сам меня выкупил. И сам взял в отряд, заметил я. Сам виноват. Ладно, черт с тобой, твоя взяла. Тысяча двести, ни одной сиськой больше. И не испытывай мое терпение, торгуясь. Ничего не выйдет. Ладно. Договорились. Пойду достану тебе эту шкуру. И сколько ты заработаешь на моей шкуре? Невинно поинтересовался Асгарат, когда я через часть с небольшим закончил переносить драгоценный груз на платформу. Тысячу двести чистыми. И ровно столько же, чтобы рассчитаться с Грегором. В твоей голове я прочитал одно слово. Лох. Вот ты сейчас и есть тот самый лох, Влад. Ты очень сильно продешевил. Ну, чисто технически нет. Формально ты собственность Грегора, и значит, твоя шкура тоже. Это да, но он смог бы её достать только когда меня не будет в пещере, а это происходит очень редко. Так что, чтобы куча денег не лежала здесь мёртвым грузом, он мог заплатить тебе намного больше. Жадность не всегда хороша, особенно если речь идёт о твоём боссе и о пекуне. Главное, что я в любом случае неплохо заработал. Договорив с Джаком, я взлетел и через несколько секунд оказался на поверхности, где меня уже ждал Грегор. "Весь лидеры, которые предпочитают набирать людей через резюме и другие бесполезные бумажки, но я не из таких", рассказывал мне Грегор, когда мы сошли с корабля. Спор с Гансом пришлось оставить на потом. Наш босс чётко дал понять, что сначала мы должны решить все дела, а потом уже развлекаться. И меня он сразу же потащил на рынок после посещения которого он собирался заскочить к старому знакомому. Осколок Зейгард, на который мы сегодня прибыли, был одним из немногих, где магия и техника уживались вместе. Поэтому увидеть здесь можно было совершенно нелепые в своей контрастности картины, вроде ветхой избушки с из трубы, который валит дым от топки дровами, но зато она стоит прямо в районе небоскрёбов и неоновых огней. Этот город словно сам ещё не определился, каким он хочет быть. Как и местные, таскающие на себе одновременно магические амулеты и современное оружие. Хотя я их понимал. Зачем отказываться от чего-то, если можно взять лучшее от обоих миров? Отрицая магию, экзопаладины вели себя как тупые фанатики. Впрочем, видимо, такими они и являлись. Я предпочитаю лично поговорить с человеком, посмотреть на него, «Проверить его умения в спарринге», — продолжал свою речь Грегор. Я же изредка кивал и одобрительно мычал, слушая его в полуха, а сам продолжал рассматривать город и витрины на рынке, по которому мы сейчас прогуливались. Товары здесь тоже отличались разнообразием, так что поглазеть было на что. И поэтому мы здесь. Зейгард — возможно, лучшее место во всем мире для пополнения команды. Здесь можно найти бойца абсолютно любой специализации, даже самой редкой. И часто ты здесь бываешь? Поинтересовался я. В последний год реже, чем хотелось бы. Я люблю Зейгерд за его универсальность. Здесь можно не только нанять кого угодно или купить что угодно, но и набраться опыта у других бойцов и оружейников. Да и просто хотя бы ненадолго забыть о бесконечных правилах и ограничениях других осколков. Не то чтобы на Зейгарде царит беззаконие, но он махнул рукой. Вот попутешествуешь с нами ещё немного и поймёшь, что я имею в виду. Да я и так примерно понял, возразил ему я. Это первый раз на моей памяти, когда выход на осколок не сопровождался долгими сборами и криками о том, что те, кого ты ещё раз поймаешь на попытке пронести на осколок запрещёнку, обнаружат её у себя в заднице. Он засмеялся. Ну да, примерно так. Грегор и впрямь хорошо знал Зейгард, а на рынке у него было много знакомых, которые то и дело с ним здоровались. И в зависимости от нашей цели, он то просто проходил мимо, перекинувшись с приятелем парой слов, то останавливался и внимательно изучал ассортимент. Так очень быстро мы приобрели все, что хотели, в том числе недостающие обмундирования и для меня. Осталась только вербовка, и Грегор повел меня в широченное 20-этажное здание на окраине рынка. Оно всё светилось, как новогодняя ёлка, и просто кричало о том, что создано для развлечений. Это был и отель, и бар, и торговый центр, и Бог знает, что ещё. Но нашего оружейника интересовал в первую очередь именно бар. Фотонный клячи делают просто лучшие в мире коктейли, мечтательно протянул он. Обычно детей сюда не пускают, но со мной для тебя сделают исключение. Он улыбнулся. А я не мог не отметить, что здесь даже название бара намекает на соединение двух миров. Может, в качестве исключения мне и нальют? Честно сказать, ей впрямь бы не прочь выпить. Тем более интересно же, чем отличается выпивка в этом мире от той, что я пил в прошлом. Но девятилетки в любом месте сложно рассчитывать на такое угощение. Грегор рассмеялся. Ну так и быть, дам попробовать что-нибудь помягче, но немного. Не хочу потом тащить тебя на корабль на своём горбу. Мой новый испечённый пекун не соврал, и мы действительно без проблем попали внутрь. Охранники его знали и относились с явным уважением. Так что ко мне вопросов-то никаких даже не возникло. И очень скоро мы оказались внутри клуба, где Грегер по-хозяйски занял место у барной стойки. "Здорово, Карим", привлёк он внимание огромного лысого и бородатого бармена. Тот, на удивление ловко для своих габаритов, проскользил к нам с другого конца барной стойки. Грегер, давно не виделись, загромохал его звонкий голос так, что на секунду мне показалось, что вся музыка в баре затихла, настолько он перетягивал внимание на себя. После чего они протянули друг другу руки, но не для того, чтобы их пожать, а поставив локти на барную стойку, устроили поединок в армрестлинге. Грегер сопротивлялся едва ли полминуты, После чего Карим без видимых усилий его сделал. "Да что ж такое?" шутливо возмутился наш оружейник. "Ты ведь даже не тренируешься давно. Мастерство не пропьёшь", расплылся в довольной улыбке он. "Тебе, как обычно", Грегор кивнул. "И вот этому мальцу тоже налей что-нибудь полегче". Бармен быстро взболтал ему целый сет коктейлей, а передо мной поставил маленький шот. Я выпил его, как и положено, залпом, что вызвало одобрительный смех у мужиков. «Кто это вообще?» — поинтересовался у Грегора Карим, и старые приятели надолго зацепились языками. «Мне же стало откровенно скучно. К тому же, хотя шот в баре действительно был неплох, но я бы не назвал его лучшим в своей жизни. Да и сам бар мало отличался от тех, в которых я бывал. Разве что дизайн тут, в соответствии со своим именем, пытался совместить в себе напоминания об обеих сторонах этого мира». К счастью, через час в фонтанах Красноречия иссяк, и Грегор, наконец, перешел к делу. Вот поэтому мы и здесь. Надеюсь, у тебя есть кто на примете. Карим задумался и, протирая стаканы, начал медленно отвечать. Пожалуй, есть несколько человек, которые потенциально могут тебе подойти. Двое снимают номера прямо в нашем отеле. Еще один. Даже не знаю, где живет, но он приходит сюда вечером каждый четверг, Есть ещё типа завязавший, держит лавку на рынке неподалёку от дальнего входа. Но я-то вижу, что завязать по-настоящему у него не получается. Чахнет мужик. Не то что ты, подколол его Грегор. А что я? Ты же знаешь, я и работал-то только для того, чтобы на свой бар накопить. Я, конечно, сильный и смелый, да и талантлив, как никто другой, самодовольно хмыкнулся он, но в гробу я видал жизнь наёмника. Все эти бесконечные разъезды и суета. Не. Я люблю свой уютный дом и бар. И ничего другого мне не надо. И я, наверное, всегда буду об этом сожалеть. Мы с тобой были отличной командой. Грегор допил последний коктейль и спросил: "Так что, это все кандидаты?" "Ну, протянул Карим, есть ещё парочка, но в них я не так уверен. Сам посмотришь." Вообще в этом году как-то поразительно мало толковых наёмников появляется на Зайгарде. Словно всех перспективных уже кто-то завербовал. А может, так оно и есть. Я слышал, что на одном из окраинных осколков один богач зачем-то собирает себе личную армию и не жалеет на это никаких средств. Что ж, будем работать с тем, что есть, подытожил Грегор. Получив от Карима все имена и адреса, мы с ним попрощались и покинули бар. Так. Сейчас тогда к тем, кто остановился в отеле, а потом к остальным, распорядился Грегер, и мы сели в первый же попавшийся на пути лифт, который отвёз нас на верхние этажи, где и располагался отель. Собеседование с обоими кандидатами заняло чуть больше часа, и из отеля Грегер уходил вполне им довольный. Надеюсь, парни завтра на корабле покажут, на что способны в спарринге с моими ребятами. Если нас всех всё устроит, то ударим по рукам. а я почти уверен, что так и будет. Карим редко ошибается в оценке. Я пожал плечами, завтра и увидим. Мы покинули здание и теперь направлялись искать того самого лоточника, как вдруг из-за одного из ларьков выскочил запыхавшийся мужик. Он начал лихорадочно оглядываться, ища кого-то глазами, а когда его взгляд остановился на мне, и вдруг весь вспыхнул от ярости и заорал. «Ты! Держите вора!» Из последних сил рванув ко мне, он сделал попытку схватить меня за плечи, но Грегор преградил ему путь. "Проблемы?" гроба рыкнул он на него. "Это у тебя сейчас будут проблемы", продолжал раздражаться мужик. "Ты зачем вора покрываешь? А может вы заодно?" "Ничего, полиция разберётся. У меня и камеры есть". "Очень странно. На улице ещё было достаточно светло, чтобы он мог так сильно обозваться". хотя, может быть, для него все дети на одно лицо. Я смотрелся в поисках других пацанов поблизости. Мужик ведь явно за кем-то гнался, но кроме меня никого не было. Как вдруг возле одного из ларьков зажужжала небольшая антигравитационная платформа, а через секунду на нее, довольно ухмыляясь, запрыгнул пацан. Встал в стойку, как на скейте, и явно собирался куда-то рвануть. Пацан, похожий на меня, как две капли воды.